Почётный шерстоноситель. Так как я считался старательным и беспрогольным студентом четырёхгодичного счётно-финансового техникума, то после окончания третьего курса мне дали бесплатную путёвку в санаторий общего типа, который находился в 120 верстах от Ленинграда. При санатории имелся пункт велопроката, И вскоре я выучился ездить на велосипеде. Пользуясь хорошей погодой, я часто совершал индивидуальные велосипедные вылазки. Во время одной из таких приятных поездок я свернул с шоссе и довольно долго ехал по незнакомой лесной дороге, а затем свернул на тропинку. Вскоре я очутился на поляне, посреди которой стояла изба, окружённая огородом. Так как день был весьма жаркий, и меня уж давно томила жажда, я подошёл к избе и постучал в дверь. Хозяина дома нет, послышался из-за двери мужской голос. И это не имеет значения, ответил я. Дайте, пожалуйста, попить. Послышались шаги, и вскоре дверь приоткрылась. Оттуда высунулась рука с кружкой воды, но какая рука Это была рука человеческая, но вся покрытая густой и длинной зеленоватой шерстью. Мне стало не по себе, но чтобы не обижать дающего, воду я выпил. Однако возвращая кружку, я сделал неловкое движение и распахнул дверь. Передо мной стояло существо с немолодым человеческим лицом. Но в истольном целиком и полностью пороши и густой шерстью. Одежды на нём не было, да учитывая густоту шерстяного покрова, существо это в одежде и не нуждалось. Мне вспомнились легенды о леших, и я отпрянул и едва не свалился с крыльца. "Не бойтесь меня", сказал существо. "Я такой же человек, как и вы". Пройдёмте со мной в комнату, и я конспективно изложу вам всю правду о себе. С некоторой опаской прошёл я за ним через тени в комнату. Мне казалось, что всё это происходит во сне. Но существо нормально село на стул и заявило, что его зовут Валентином Валентинович. Далее Валентин Валентинович поведал мне свою персональную историю. С молодых лет он работал в аптеке провизором, и его всегда огорчало, что он ничем не может помочь лысым людям, обращавшимся к нему за лекарством для восстановления волос. Те патентованные лекарства, которые порой рекламировались в журналах, были сплошным шарлатанством и никуда не годились. Настоящего же средства для восстановления волос не было. обладая роскошной шевелюрой, но будучи человеком отзывчивым, Валентин Валентинч от души сочувствовал всем лысым и был в обиде на медицину, которая не захотела пошевелить мозгами для решения этой проблемы. И вот после долгих размышлений Валентин Валентинч решил своим умом изобрести средство для борьбы с безволосием. Этой научной проблемой он стал заниматься по ночам и в полной тайне от всех, чтобы не быть осмеянным в случае неудачи. Прошло много лет, и сам он от усиленных умственных трудов облысел, но вот настал великий день, когда им была найдена верная и точная формула лекарственного средства для ращения волос. На основе этой формулы. Он составил порошок для приёма внутрь, которому дал наименование Прогресс Волосатин. Ну хоть правильность формулы была несомненна, Прогресс Волосатина ждался в проверке опытом. Естественно, что в первую очередь Валентин Валентин решил испытать препарат на себе самом. Поэтому, когда настал его очередной отпуск, он попросил ещё месяц за свой счёт. И прибыл сюда в укромный домик лесника. Отсюда он надеялся вернуться в свою аптеку и в широкий мир уже с густой шевелюрой и объявить людям о крупной медицинской победе. Он заранее предвкушал радость всех лысых людей, которым он своим открытием вернёт их бывшую красоту. Приняв в порошок прогресс волосатина, Валентин Валентинович стал ждать результатов. Эти результаты начались на третий день. У подопытного выпали последние остатки волос, но сразу же после этого начали расти новые волосы. Однако росли они не только на голове, но равномерно на всем тиле, и при том они были почему-то зеленоватого цвета. строго говоря, это были даже не волосы, а шерсть, причём по фактуре мягкая и шелковистая. Ещё через несколько дней растительность стала такой густой и длинной, что Валентину Валентинчу оказалось не нужно его одежда. Он стал ходить так, причём благодаря уединённости места и отсутствию прохожих и посетителей, никому не причинял испуга, исключая хозяина лесника. Лесник был пьющим и, увидев аптекаря в новом обличье, решил, что это просто алкогольный мираж, и самокритически отправился в районную больницу для излечения от белой горячки, где его и госпитализировали. В начале странное действие прогресс волосатина повергла Валентина Валентиновича в отчаянии. Он считал, что рухнула мечта его жизни. Однако он утешил себя тем, что Действие порошка рассчитано на 2 месяца, а после этого шерсть опадёт, так что хоть он и не одарит человечество новым препаратом, но его неудача останется тайной, и он вернётся в город, сыграв в ничью. Поэтому отчаяние восменилось лирической грустью. Так, в состоянии лёгкой печали, в спокойном ожидании срока, когда опадёт его зеленоватая шерсть, Провел он несколько дней, бродя по окрестным лесам и собирая грибы и ягоды. Вскоре он заметил, что шерсть удобнее одежды, так как не стесняет движений и хорошо предохраняет тело от жары. В то же время он констатировал факт, что шерсть хорошо предохраняет и от холода. А однажды, попав под ливень, Валентин Валентинович нисколько не промок, И бо струи стекали по шерсти, не доходя до тел. Когда же ливень кончился, Валентин Валентинович встряхнулся и стал совсем сухим. И вот однажды его как удар грома озарила мысль, то, что он счёл неудачей, на самом деле великое открытие. И он мысленно сравнил себя с золотоискателем, который в поисках крупинок золота открыл мощные залежи платины. Он понял, что началась новая эра цивилизации. Благодаря ему, Валентину Валентиновичу, людям теперь не нужна будет одежда. Достаточно любому человеку через каждые 2 месяца принимать прогресс волосатин, и он будет ходить в своей шерсти, не нуждаясь ни в нижнем белье, ни в верхней платье. Гигиеническая, личная, лёгкая, ворсистая шерсть будет беречь людей от зной и холод колоссально сократятся расходы человечества деньги которые раньше люди тратили на одежду они смогут теперь расходовать на культурные нужды в сельском хозяйстве произойдёт переворот не нужно будет сеять ни хлопок ни лён поля где прежде росли эти технические культуры будут засеваться пшеницей и прочими злаками и человечество будет всегда обеспечено зерном Не нужны станут ткацкие, швейные и трикотажные фабрики, и освободившиеся производственные площади можно будет использовать более целесообразно, что вызовет расцвет промышленности. Охотники-промысловики избавятся от своей трудной работы и перестанут убивать зверей, ибо, кому спрашивается, нужны будут лисьи или бобровые шкуры, если каждый сам себе станет и бобром, и чернобуркой. Я внимательно слушал Валентина Валентинча, и передо мной мелькали светлые картины будущего, когда человечество оденется в свою персональную шерсть. Но меня смущала мысль, что в то время как одежда даёт возможность каждому проявлять свой личный вкус, люди, носящие шерсть, будут все похожи друг на друга. Этим сомнением я и поделился с своим собеседником. В ответ Валентин Валентинович сообщил мне, что он тоже думал об этом. В дальнейшем он разрабатывает рецептуру гормональных добавок к прогресс-вылысатину, и каждый человек сможет растить на себе шерсть любого цвета. Девушкам пойдёт шерсть оранжевая, розовая и небесно-голубая. Дамам на выбор будет предоставлена богатая гамма цветов от жёлтого и нежно-лилового до электрик и маренка. Мужчин вполне удовлетворят скромные серый, темно-синий и коричневые цвета. Любой шерсти-носитель через каждые два месяца сможет менять цвет своего покрова, следуя моде или личному вкусу. Более того, со временем Валентину Валентиновичу, может быть, удастся дать возможность каждому шерсти-носителю носить пятнистый покров. комбинируя по своему вкусу расположение различных цветовых пятен. Кроме всего этого, следует учесть, что шерсть легко поддаётся завивке, и поэтому перед женщинами открывается широкий простор для творческого соревнования и проявления индивидуальных вкусов. Правда, количество парикмахеров и парикмахерских придется удесятирить, так как в связи с увеличением площади завивки длительность обработки клиента возрастет во много раз. Валентин Валентинович ненадолго умолк, а потом привел новые доводы в пользу шерсти ношения. Он сказал, что надо помнить и о морально-этической стороне дела, когда все женщины станут носить шерсть. они перестанут завидовать друг другу в отношении одежды. И вот такового и не будет. В первую очередь, это благоприятно скажется на жёнах. Ведь сейчас иные из них готовы разорить своих мужей в погоне за модными тряпками. Жена шерстиносительница будет идеальной женой. Да, теперь я понимаю, что вы сделали великое открытие, сказала своему новому знакомому, даже не верится в такое чудо. Но это чудо существует, с достоинством возразил Валентин Валентинович. Чтобы убедиться в этом, вы можете погладить меня по спине. Не бойтесь, погладь. Вы убедитесь в полноценности моей шерсти. Я с некоторой опаской провёл рукой по его спине. Действительно, шерсть была мягкая, пушистая, качественная, прекрасная шерсть. "Выс кликнул я. Вы сделали ценный подарок человечеству." "Вы этот подарок ещё не сделан," с грустью в голосе ответил Валентин Валентинович. "Опыт я провёл только на самом себе, и мне могут не поверить." могут щеиз за шарлатанов. Мне нужны люди, которые согласились бы повторить на себе мой эксперимент и подтвердить моё открытие. Тогда весь мир полетит в прогресс волосатин и начнётся новая эпоха. Затем мой собеседник пристально посмотрел мне в глаза и заявил, что он с первого взгляда различил во мне добросовестного, смелого и прогрессивного человека. и что такие-то ему и нужны. И он предложил мне принять дозу прогресс волосатина и проверить его действия на себе. Услышав это предложение, я слегка растерялся, так как предвидел некоторые трудности. — Может быть, вы беспокоитесь за свою внешность? — тактично спросил меня мой собеседник. — Но могу вам честно сказать, что сейчас вы не очень красивы. В шерсти же вы будете оригинальны. Вам пойдёт это зеленоватое одеяние, как бы дарованное самой матерью природы. Подумайте только. Прежде у дворян была голубая кровь, а у вас, простого студента, будет своя зелёная честь. И ведь это ради науки. Мне стало стыдно своей нерешительности. Я подумал о том, что мой талантливый брат целиком отдал себя науке, а я человек с пятью не ещё ничего для неё не сделал. Согласен, сказал я Валентину Валентинович. И он тотчас же дал мне порошок, который я принял, запив его водой. Затем я поспешил в санаторий, но перед уходом договорился со своим собеседником, что буду регулярно посещать его в его уединении, дабы он мог наблюдать происходящие во мне, э, вернее, на мне перемены. На прощание он дружески пожал мне руку и сказал, что население земного шара будет мне благодарно и присвоит мне звание почетного шерсти носителя. Я вернулся в санаторий, и жизнь потекла прежним порядком. На следующий день мне даже показалось, что моя встреча с Валентином Валентиновичем — это лишь прекрасный сон. Ибо где уж мне, человеку с пятю не стать участником великих событий? Но ещё через день волосы с моей головы начали интенсивно опадать. Товарищи по палате выражали мне сочувствие, не понимая, что тут только надо радоваться. А ещё через пару дней на мне пробились первые шестинки. Короче говоря, Через неделю всё моё тело было покрыто длинной, высококачественной зелёной шерстью. Она была настолько густая и пышна, что одежда теперь не надезала на меня, да я и не нуждался в одежде. Шерстяной покров не только оберегал меня от холода и зноя, но и отлично укрывал то, что должно быть укрыто. Однако для изврежения приличий я ходил в трусиках. В таком виде я посетил Валентина Валентиновича, он был очень рад, что опыт удался. К сожалению, в санатории мое преображение не встретило должного отклика. Новый всегда трудно внедряется в быт, и к преимуществам шерсти ношения никто не отнесся серьезно. Врачи считали, что я заболел какой-то странной болезнью, и пичкали меня лекарствами, а некоторые отдыхающие отказались обедать со мной за одним столом. Наименее сознательные даже дергали меня за шерсть, проверяя ее реальность, так как не могли поверить в это достижение научной мысли. Но самое обидное, что почти у всех мой вид вызывал приступы неуместного смеха, и за мной ходили толпы зрителей, вследствие чего... Резко упал авторитет штатного санаторного затейника. Этот-то затейник и внушил директору санатория мысль, что от меня надо избавиться. И вот директор вызвал меня в свой кабинет и сославшись на то, что мой внешний вид несовместим с правилами внутреннего распорядка, предложил мне досрочно покинуть веренный ему санаторий. Забрав свои монадки, Я направился к Валентину Валентиновичу, которого застал на чемоданах. Он готовился к возвращению в город и ждал подводы, которые должна была доставить его на станцию. Был он в одежде и без шерсти. Шерсти опало, так как уже прошло два месяца со дня приема им прогресса волосатин. Я поведал Валентину Валентиновичу свои невзгоды, и он стал утешать меня, напоминая о том, что я служу науке, а наука требует жертв. Далее он намекнул, что когда ему воздвигнут памятник, то, возможно, рядом поставят и мою небольшую статую. Я буду изображен в шерсти и с факелом познания в руке. Когда прибыла под вода, лошадь почему-то очень испугалась меня и даже пыталась встать на дыбы. Возница с трудом уговорил её постоять спокойно, чтобы дать возможность Валентину Валентинчу сесть в телегу и погрузить свои вещи. Возница разрешил и мне положить на подводу мой чемодан, но меня лично попросил идти пешком, позадеть леги, чтобы не смущать неразумную лошадь. Когда мы прибыли на станцию и вошли в вагон, среди пассажиров возникло острое недовольство. Хотя на мне были сандалии, трусики и кепка, ясно указывающая на то, что я человек, одна гражданка, ребенок, который испугался и заплакал, потребовала моего ухода. Тогда Валентин Валентинович взял мой билет и побежал в кассу. Вернувшись, он вручил мне квитанцию и возвратил часть денег. — Вот, видите, уже начинаются выгоды вашего положения, — сказал он. Я оформил вас по багажной квитанции как домашнее животное, так что проезд вам обойдётся вдвое дешевле, чем мне. Ехать в багажном вагоне было плохо, так как там, кроме различной клади и лично меня, находились две собаки. Они отнеслись ко мне недоверчиво, всё время лаяли и норовили вцепиться в мою шерсть. Мне пришлось забаррикадироваться сундуками и чемоданами. Когда я прибыл в Ленинград, то началась целая серия неприятностей. Всех их я описывать не буду. Сима, студентка, которая я отчасти нравился, обозвала меня отгорелой и сказала, что ошиблась во мне. Когда я явился на лекцию, преподавателя никто не слушал, а все смотрели на меня. Чтобы не срывать занятия, я был вынужден временно отказаться от посещения техникума и ждать, когда опадет моя шерсть. Ожидая психологической помощи, я пошел к Виктору. Но, увидя мою шерсть, брат встретил меня сурово. Он сказал, что это выявилась моя внутренняя звериная сущность и просил впредь не являться к нему в таком антиобщественном виде. Да Алёнов выразил пожелание, чтобы я в частных разговорах и анкетах не упоминал о своём родстве с ним, дабы не бросить на него несмываемую моральную тень. Я ушёл от своего талантливого брата, глубоко огорчённый тем, что доставил ему неприятность своим посещением. В конце концов я решился на беспринципный поступок. И пошёл на дом к Валентину Валентинчу с просьбой дать мне какое-либо снадобье, которое досрочно сводило меня от шерсти ноши. Но вы, изобретатель прогресса волосатина, признался мне, что такого средства нет. Во время этого посещения я заметил, что Валентин Валентинч снова в шерсти. Однако вид у него был грустный. Я его спросил: "Почему он не весел?" Ведь теперь, когда на практике доказаны безошибочные действия прогресса волосатина, ему только надо радоваться за себя лично и за всё человечество в целом. Но в ответ он скорбно улыбнулся и нервным шёпотом поведал мне о кознях своей жены. Оказывается, жена изобретателя, узнав о замечательных свойствах прогресса волосатина, решила извлечь из этого препарата личную выгоду. Она заставила Валентина Валентиновича уйти с работы, чтобы он сидел дома и непрерывно отращивал на себе шерсть, которую она систематически снимала с него при помощи ножниц для стрижки овец. Из этой шерсти она научилась вязать свитера, джемпера и кофточки, которые сбывала на толкучке и через комиссионный магазин. Так была опошлена и скомпрометирована замечательные научные открытия. И с тех пор я ничего больше не слыхал ни о Валентире Васильевичи, ни о его прогрессе волосатин. Что касается лично меня, то и мне прогресс волосатин не принёс радости. Когда через положенные 2 месяца шерсть с меня опала, восстановился нормальный волосяной покров, и я снова начал посещать техникум, выяснилось, что я очень отстал. и продолжать учебу уже нет смысла. Я был отчислен из техникума со справкой об окончании трех курсов и поступил работать кассиром в одной из бань на Петроградской стороне. Зарплата была невелика, но выгода заключалась в том, что при бане мне предоставили отдельную комнатку в семь квадратных метров. Комнатка была теплая, и для полного уюта в ней не хватало портрета «Люби меня». хотя бы одного из тех 848, что покоились в моём родном доме под слоем обоев. Скоро началась война, на которую я ушёл рядовым. Я имел два лёгких ранения, но никаких странных происшествий, подобных тем, которые я писал на войне со мной не было. Поэтому не буду описывать этот период жизни, а сразу перейду к послевоенным годам.